Глава шестьдесят седьмая. Гости Навьи. Застонало всё на улице, будто кто огромный пытался воздуха вдохнуть, да только хрипело у него всё внутри, клокотало в глотке бездонной, не давая воздуха почувствовать, а потом ухнуло всё назад. Да так, что внутри эхом звук этот отозвался. А стону жуткому вторила хихиканье тихое, да такое, что не радостью веет, а ужасом и холодом могильным болотом вязким и плесенью сырой. И стало хихиканье-то всё сильнее, в виск перерастая. Да такой шум поднялся, будто сотни птиц в воздух поднялись, криком и гомоном всё вокруг оглашая, словно сотни зверей лесных копытами по земле забили, погибель зовя, да путь ей указывая. И шум и треск такой, будто деревья вековые ураганом задетые к земле гнутся, ломаясь. Встрепенулась Агата ото сна, остатки дремы сладкой прогоняя, и кольнула себя иглой острой, длинной. Да так сильно, что слезы из глаз потекли, а вместе с ними и капли бордовые, словно рябины ягоды, на пол деревянные упали. И, кажется, чуть стихло всё вокруг. Тихо стало. Замерло всё, словно пытаясь понять, что случилось. И вроде утихло вокруг, а всё на сердце неспокойно. Ой, как неспокойно. Тишина, она разная бывает. Одна покой несёт, а другая — бурю. Так природа перед грозой страшной замирает, ни ветром, ни пением птиц себя не являя. Замирает перед раскатами грома сильными, перед небом свинцовым, тёмным, что ползёт издалека, пока не видная. Но скоро придёт. Принесёт молнии грозные, да дождь сильный. Или хищник, так страшный и опасный, в кустах таится, жертву выискивая — До да момент выбирая, когда ему напасть лучше, чтобы одним ударом убить. Жутко Агате. А страшнее всего ей за коша, который на дворе остался. Она-то наверху в избушке на костях, да яхта тут с ней рядом. А кош один там совсем. Разве что черепа на кольях ещё есть. Так много ли от них помощи? Да и станут ли они что-то, окромя избы яхтиной, защищать? Взяла Агату иглу, и ещё один палец уколола, кровь пуская. И уже третий раз собралась. До яхты остановила. «Ты чего, дурёха, руду попусту льёшь? Иди вон, метлой тучи гоняй, и то толку больше будет. Я тебе что сказала? Как засыпать будешь, тогда и делай. А теперь садись и кудель прясть, начинай с изного». Донёсся до неё злой голос ведьмовки старой. «Бабушка, я кровь пролила, тише стало. Может, и вовсе они уйдут, если ещё руды пролить?» «Кровь я тебе велела не для того пускать». Им что твоя руда, что вода. Больно высоко кровь свою ты ценишь. Губы старухи растянулись в язвительные улыбки. А нету ей такого богатства. Ежели слов нужных не сказать, то и пустота это всё. Хоть всю до последней капли руду свою отдай, ничего не будет. Сила крови не в ней, она в словах дознании. У тебя ни того, ни другого. А потому делай, что говорю. И коль дала я тебе наказ кудель прясть, «Вот бери веретено и с ним сиди. На что годна, то и делай. Ночь длинная сегодня будет. Не раз ещё палец свой уколишк или жить захочешь, и чтобы рыжий твой жил». Договорила эта старуха и отвернулась от девушки. А Агата взяла веретено, как яхты велела, и продолжила нить прясть. И только она за нить взялась, как за стенами вновь выть начали, хрюкать и визжать. Такое мракобесие поднялось, что и слушать-то жутко, а уж представить, что там творится, и вовсе невозможно. Да только старается Агата о том не думать, а на работу свою смотреть. Тянется кудель, сплетаясь, скользят тонкие пальцы по нити, на веретено её собирая. И представляет Агата те дни, когда в деревне жила. Пусть снаружи сила тёмная беснуется, а она о чём другом думать будет. О дне летнем светлом, о ночи туманной до да звёздной, о лугах родных, где часто с милицей ягоды собирала о берёзе, что у дома стоять осталось, да о глазах синих Васильковых, что ярче неба. Вот так завтра наступит утро, так и пойдёт к Кошу Агата, обнимет его да прижмётся щекой, стук сердца его слушая. А потом о том, как ей страшно было, поведает. А он улыбнётся, прижмёт к себе, и всё страшной сказкой на ночь рассказанной покажется. «Да то всё завтра». А ночь вот она, за порогом стоит, в щели лезет, да за спиной крутится кошкой чёрной надоедливой и уходить не спешит. И тут будто что ударилось о тын, а потом ещё раз и ещё. Видно, надоело у забора крутиться, захотел тот, кого тут не ждали, внутрь войти, да ворота с тыном высоким мешали гостям незваным. И снова взвыло всё вокруг, захрипело, ударилось силой о ворота, да так, что дом в этот раз содрогнулся. Посмотрела Агата испуганно на печь, туда, где яхта лежала и спала. Кажется, я не слышала, старуха, ничего, что вокруг творилось. А может, делала вид, не желая с Агатой беседы вести. И страшно, и жутко. И хоть бы одним глазком увидеть, что на улице творится. Ведь когда видишь, что происходит, оно и не так страшно. А тут, как слепой кутёнок, сидишь и не ведаешь, что и как оно там. А оттого ещё хуже, ещё страшнее. Да и спокойнее станет, ежели поймёт Агата, что нет чудищ Нави за околицей, что не вошли они за тын высокий, что стоят колья острые между ними и живыми. Отложила девушка веретино до да как кну поспешила. Ей всего лишь миг и нужен, чтобы одним глазком увериться, что нет ни рядом с избой, ни рядом с баней вепрей жутких. Не успела Агата и шага сделать, как вдруг среди звуков звериных навьих страшных услышала она крик человеческий.